Добрый день, мой император. Когда перед высокородным разумным появился снова тот самый старый граф л а н я р к ч е с т ь е м ь я отличалась преданностью и верностью в отношении интересов императорской семьи, сам а р V был действительно достаточно сильно рад, так как понимал, что этот разумный, как и его род, были нужны империи. Таких верных дворян было сложно найти. У каждого благородного были какие-то собственные интересы, чего нельзя было сказать про этого разумного. Он всегда верно служил императору, поэтому сюзерен большого государства и был рад тому, что все это дело обошлось без каких-либо проблем. Судя по информации, которую он получил от посла в королевстве Муран, это дело обошлось даже без кровопролития. Как будущий родственник императора, король Ранд пошел на встречу поджеланиям дворян империи. желающим просто разобраться в том, что случилось с их родственником, и предоставил все возможности для этого, даже дал им разрешение на проведение допросов в присутствии камня правды. Это имело огромное значение для представителей империи, а также и самого императора. Однако подробности он не знал, и поэтому сейчас рассчитывал на встречу с самим этим старым графом, хотя видел в глазах старого дворянина какое-то сомнение. которая насторожила императора практически сразу. Граф, я рад вас видеть в добром здравии, постарался как можно добродушнее улыбнуться император, у которого уже и так голова болела от всех возможных проблем, которые могли возникнуть с соседями, так как в одном из соседних государств сейчас назревал полноценный бунт, что могло плохо закончиться с учетом интересов на тех землях тех же самых эльфов. Я рад видеть вас в здравии. Надеюсь, все прошло как нельзя лучше. Я попросил через нашего посла в королевство к о р о л я р а н д а помочь вам в этом своеобразном расследовании. Надеюсь, никаких препятствий для вас не было во всем этом. Мне хотелось бы узнать подробности из ваших уст. Я просто не знаю того, что там произошло на самом деле. Я доверяю вашему мнению. Все то, что мне рассказывали другие, разумное, я считаю так. Всего лишь предвзятым отношением к вопросу. Вы же, я уверен, провели расследование достойно и выяснили истинные причины возникновения всех этих событий, которые тогда произошли. Да, мой император. Дворянин медленно поднял голову, сделав пару шагов вперед, чтобы произвести доклад о расследовании, что явно интересовало не только самого императора, но и всех придворных, которые толпились в этом зале. явно рассчитывая на какие-то кровавые подробности этого дела. Согласно нашим данным выяснилось, что наш весьма дальний родственник намеренно провоцировал конфликт. Вот только он не учел того факта, что разумный, с которым он столкнулся, является приверженцем школы Скорпиона, а сам он не обучался в школе Орла даже н и одного дня, что для меня является постыдным. Вообще-то я даже не знал о том, что у меня есть этот родственник. Иначе я бы заставил его хоть чему-то научиться, по крайней мере хотя бы различать разницу в мастерстве. Однако как мне не стыдно это признать, этот идиот даже не придумал ничего другого, как банально попытаться спровоцировать данного индивидуума, который был вам интересен. Я не знаю, на что он рассчитывал. Этот молодой разумный оказался достаточно опытным бойцом, хотя и не носит перстня мечника, но скажу сразу. Он очень опасен. Два моих внука, имеющие п е р с т н е м е ч н и к а в школы Орла, не смогли с ним справиться в поединке один на один. Он действительно сражается очень серьезно, как тот самый легендарный скорпион. Наносит единственный смертельный удар. К тому же у него есть достаточно большой опыт в сражениях с такими разумными. Среди его трофеев, которые он носит согласно новым в е я н и я м моды на цепочку титульного дворянина. Три перс т н я м е ч н и к о в ш к о л ы стрижа. Я сначала подумал, что все это глупость, но когда столкнулся с ним сам, то понял, что он действительно серьезный противник. Я не знаю того, на что рассчитывал мой дальний родственник, но могу сказать одно: такой разумный опасен в бою как с магией, так и с обычным честным железом. Школа Скорпиона достаточно опасна. К тому же там обучают сражаться не на учебных мечах, а на боевых. Сразу это было заметно. Этот молодой парень с трудом сдерживает свои удары, поэтому могу сказать одно: пытаться сражаться с ним честным железом — это приговор себя к смерти. Я уверен в том, что в случае необходимости он может справиться даже с мастером меча, что для меня было весьма удивительным. Что же сказать про всю эту историю? Что касается моего родственника, я могу заявить только о том, что в данной ситуации. Он совершил огромную глупость. Этот молодой разумный действительно по меркам наших дворян является выскочкой. Титул баронета ему подарил король Ранд. Однако пообщавшись с ним немного, я выяснил очень интересный нюанс. Этот парень не может быть простолюдином в принципе. Он слишком хорошо образован и воспитан. Ему буквально в кости вбиты понятия о чести и д о с т о и н с т в е дворянского сословия. У обычного выскочки такого быть в принципе не может. К тому же, когда мы к нему подошли, я был готов к чему угодно. Нам пришлось перед этим разговором пообщаться с местными дворянами в королевстве Моран. Они такие же наглые, как и у нас, считают, что могут буквально все делать, что только захотят. И нам действительно пришлось обращаться пару-тройку раз к тем самым стражникам короля, чтобы допросить некоторых благородных. Этот ж а р р а з у м н ы й вполне спокойно отреагировал на наше желание провести это расследование и даже никак не отреагировал на появление рядом камня правды. При всем этом он ни разу не солгал, рассказал все, как и было, так что каких-либо претензий к нему со стороны моей семьи быть просто не может. Это была глупость и провокация со стороны нашего родственника. Я вынужден это признать. Поэтому я прошу простить меня, мой император, что мы побеспокоили вас такой глупой и даже в чем-то предосудительной просьбой. Но раз все разрешилось так легко, я рад, рад тому, ч т о в ы успокоитесь, граф, и наконец-то разберетесь с проблемами, которые могли возникнуть в вашей семье. С облегчением выдохнул император, сам понимая то, что тот разумный, который его так интересовал, оказался вполне себе серьезным противником. И не пострадал в результате попытки вместе со стороны этого семейства, которое для него тоже было важно. Однако я хотел бы узнать у вас о том, что этот разумный ответил в ответ на мое предложение. Я же просил вас передать ему кое-что от меня. Я надеюсь, вы об этом не забыли. Я не говорю о том, что вы могли сделать это специально, но мало ли. Вдруг вы так запутались во всем этом расследовании, что банально упустили этот шанс поговорить с ним от моего имени. Нет, мой император. Гордо вскинул голову старый граф и в этот момент сюзерен государства вдруг понял, что произошло что-то и з р я д а в о н выходящее. Раз этот дворянин так странно на него смотрит, словно о чем-то задумываясь и размышляя, я не забыл об этой вашей просьбе. И как только мы закончили тот самый тренировочный поединок, который устроили для того, чтобы оценить его способности и возможности как бойца, я передал ему вашу просьбу. Однако этот молодой дворянин задал один вопрос, на который я не нашел ответа, поэтому я хотел бы передать этот вопрос вам. Вы же не против, мой император? Вопрос этот весьма серьезный, и я думаю, что вам нужно знать об этом. Конечно, я выслушаю его. Тут же насторожился император, сам понимая, то что с этим делом может быть связана слишком серьезная проблема, так как иначе граф Ланьерк не стал бы наносить до него всю эту информацию. А постарался бы решить проблему прямо на месте. Давайте мне этот вопрос, и я постараюсь на него ответить. Что он хотел узнать? Ответ я постараюсь передать ему через послав к о р о л е в с т в е м у р а н Он хотел узнать о том, может ли он доверять слову разумного, который объявил охоту на ребенка. Задумчиво усмехнувшись, старый граф внимательно посмотрел на сидевшего перед ним в регалиях императора с ю з е р е н а и медленно развел руками. Сразу заметив то, как в глазах императора запылыхало пламя гнева, я прошу у вас прощения, мой император, но это его слова. Мои внуки могут подтвердить. Он прямо спросил у нас о том, как может доверять слову человека, который объявил награду за голову ребенка. Это дословно. Да как он посмел! Скрипнул зубами император, заметив то, как практически мгновенно возник и тут же потух шепот среди его придворных. которые сейчас просто ждали его реакции и в зависимости от нее наверняка намеревались попытаться каким-то образом нанести вред такому наглому выскочке, которого даже этот граф признал разумным, имеющим отношение к какому-то древнему роду. За такие обвинения обычно приговаривают к смертной казни. Вы хотя бы это ему объяснили? Как он посмел назвать меня бесчестным? Я никогда не объявлял награду за голову ребенка. Он объяснил вам причину для такого вопроса, если вы мне говорите о том, что этот разумный достаточно хорошо продумывает все свои слова и действия, то он не мог просто так заявить вам подобное. Граф, объяснитесь. Да, мой император. Он объяснил нам все, когда мы только потребовали у него подобное объяснение. Криво усмехнувшись, этот дворянин снова решительно выпрямился перед своим сюзереном. Явно стараясь донести до него всю глубину той ямы, в которую император мог сейчас рухнуть в зависимости от своего ответа. Дело в том, что он узнал об одной интересной и весьма грязной истории, буквально с первых уст. Касается она члена семьи великого герцога л а н р и а м которая была, якобы, замешана в бунте против вашей семьи. Кстати, по мнению самого этого молодого разумного, в данном отделе были больше замешаны именно эльфы. Скорее всего, вашего родственника просто подставили. Изучив все то, что говорил этот молодой разумный, что касается соседних с нашей империей государств, где эльфы старательно проводят собственную политику, нам удалось выяснить, что он по большей части был прав. Эльфы сначала делают все, чтобы сюзерен государства, чьи территории им интересны, банально лишился в с е й р о д н и Для чего? Для того чтобы в случае его гибели это государство рухнуло в пучину гражданской войны, ведь в случае гибели этого короля рядом просто никого не будет, кто мог бы сесть на трон и занять его место. Никто не спорит. Все герцоги будут считать себя достойными этого, но если будут те, кто имеет кровную связь с погибшим королем, то будет гораздо проще навести порядок в государстве. По его мнению, эльфы старательно проводят подобную политику везде, даже здесь, на территории нашей империи. И объявив охоту за сбежавшими с территории нашего государства родственниками великого герцога Ланриам, вы сыграли на руку эльфам. Кстати, он рассказал нам некоторые нюансы, касающиеся возможностей различных з д е л и й которые любят использовать эльфы. При помощи этих з д е л и й можно делать привязку. И разумный, который был опоен такими зельями, банально не осознает того, что делает. Он превращается в так называемого живого г о л е м а К тому же, насколько мне известно, единственной причиной, по которой вы посчитали, что великий герцог л а н р и а м был причастен к этому бунту, так это полное отсутствие с его стороны какой-либо реакции. Возможно, он просто был блокирован в своей резиденции и не мог ничего сделать. Ко всему прочему в последнее время перед бунтом к нему з а ч а с т л в гости п о с о л Великого княжества эльфов. Может быть тогда они что-то и сделали с вашим родственником. Однако сейчас речь идет не об этом, а именно о том, что вы сделали, объявив награду за голову представителей этого семейства. Вы же объявили награду в 15 тысяч золотых за голову каждого члена семьи великого герцога. А то, что там была девочка восьми лет, за голову которой ваше к а з н а ч е й с т в о так же поставило награду в пятнадцать тысяч золотых, вы разве не знали? Ваша дальняя кузина Самиланриам, вы объявили награду за голову восьмилетней девочки. Да, сейчас она уже девушка на выданье, благодаря тому, что верные ей люди пытались спасти эту девочку от вашего гнева и от преследования бойцов гильдии ассасинов империи, и многие из них погибли. Так вот он эту историю узнал прямо из уст этой самой вашей родственницы, которую вы напо теху эльфам объявили в розыск и даже награду за ее голову. Вот поэтому он и спросил: может ли он доверять слову человека, который объявил награду за голову ребенка? На этот вопрос я не смог ответить, и поэтому был вынужден доставить его вам и спросить у вас. Услышав эту информацию, император Самар с большим трудом перевел дух. Чтобы не сорваться на самого этого д в о р я н и н а он понимал, что сейчас одним только своим решением может навредить не только самому этому графу, но и своей собственной империи, ведь вопрос действительно был задан не в бровь, а в глаз. Подумав о своем скоропалительном решении, которое и стало тем самым поводом для всего этого, император тихо скрипнул зубами. Ну а что ему еще оставалось делать? В данном случае он действительно даже не задумывался о том, какие могут быть последствия в результате этого решения. И тут уже ничего не поделаешь. Ему уже доложили о том, что практически все представители этого семейства уничтожены, и казна империи выплатила за их голову награду. Однако был один представитель семьи л а н р и а м который продолжал скрываться и которого сейчас старательно разыскивали. Если это та самая девушка... то сейчас многие уже поняли, где она может находиться, а значит найдутся и те, кто постарается каким-либо образом до нее добраться. Особенно на это могут пойти представители гильдии с с а с и н о в империи. А ему бы этого не хотелось. Тем более, что размышляя над словами этого молодого разумного, он понял, что здесь действительно были какие-то слишком, у ж подозрительные странности. Возможно, этот молодой б а р а н и н действительно был прав. Если Эльфы снова стали играть свои игры таким образом, то ему нельзя ни в коем случае идти на поводу у этих лесных у б л ю д к о в Да, граф, умеете вы удивлять. Тяжело выдохнув, император внимательно посмотрел на стоявшего перед ним д в о р я н и н а Я вынужден признать, что вы действительно заставили меня задуматься. Да и вопрос этот был з а д а н по существу. Я сейчас же вызову к а з н а ч е й и прикажу отозвать все эти распоряжения. на ликвидацию членов семьи великого герцога л а н д р и а м Попутно я потребую, чтобы повторно провели расследование и выяснили истинные причины того, что произошло восемь лет назад в столице империи. Сейчас же для меня важно ответить на этот вопрос. А вопрос стоящий, что тут можно сказать? Я приказываю немедленно прекратить охоту за членами семьи великого герцога л а н р и а м А также мне хотелось бы, чтобы мою кузину доставили в целости и сохранности в империю. Поэтому я рассчитываю на то, что увижу эту девушку здесь живой и невредимой. Мой секретарь подготовит официальное послание, в котором я пообещаю ей безопасности и защиту. Но сейчас мне интересно другое. Почему никто не доложил мне о том, что среди членов семьи великого герцога Ланриан была несовершеннолетняя девушка? Почему никто не заявил мне о том, что там есть ребенок? И я требую объяснений. Вы хотя бы понимаете, то каким ублюдком выставили меня в глазах других разумных и не только благородных? Его вопрос имел отношение к представителям той же самой тайной службы империи, хотя император их сам прекрасно понимал, то что сам был во многом виноват. Ведь отдавая тот приказ, он был просто в гневе, в бешенстве от того, что произошло с его родными. И ему было в тот момент наплевать на то, как будут себя чувствовать дальние родственники. Однако сейчас он понимал, что сделал непоправимую ошибку. Надо было судить, судить, а не устраивать подобную охоту за этими разумными. К сожалению, теперь ситуацию исправить просто не получится ввиду того простого ф а к т а который имеет сейчас большое значение во всей этой ситуации. Возможно, если бы не этот казус. С родней императора, на который была объявлена такая охота, данный молодой и н д и в и д у у м уже бы находился на территории империи, вполне возможно. Однако, если он действительно имеет такое воспитание, как уже упомянул старый граф, этот разумный просто постарается держаться как можно дальше от интересов государства, которым управляет император, объявляющий награду за головы детей. Немного подумав, император Самар также объявил о том, что тот, кто тронет эту девушку, являющуюся единственной уцелевшей представительницей семи великого герцога г л а н р и а м будет объявлен в р а г о м империи. И как факт он сейчас просто не понимал того, как гильдия ассасинов банально не смогла справиться с охотой на разумных, которые фактически были беззащитны. Да, соседние государства отказались выдавать тех, кого в империи назвали преступниками. н о и мешать о с а с и н о в империи никто не собирался. Однако теперь ситуация сложилась таким образом, что выбора не было. Нужно было немедленно отозвать этих убийц, чтобы они не натворили дел. Если эти умники хоть что-то натворят, то в данном случае император уже не сможет отмыть свою честь, а ему бы этого не хотелось. Поэтому он и рассчитывал сейчас на возможную попытку решения этого вопроса. Немного позже он побеседовал с графом уже наедине, постаравшись выяснить у того, не знает ли чего-нибудь сам этот пожилой д в о р я н и н о том, где именно можно искать сейчас уцелевшую родственницу императора. Все оказалось куда проще. Граф л а н ь р к открыто заявил о том, что именно этот молодой баронет знает о том, где находится девушка, и о том, что этот молодой разумный сказал, что она в безопасности. А значит, можно было понять, что в сложившейся ситуации стоит заранее понимать, что придется решать этот вопрос как можно быстрее. Ведь от этого напрямую зависели сейчас достаточно серьезные взаимоотношения и не только с этим молодым разумным, но и с королевством Муран. А выслушав еще раз весь рассказ старого графа о том, какие подозрения у него были именно в отношении с этого молодого парня, И о том, насколько тот оказался странным для обычного выскочки, тем более, что вся эта ситуация буквально выводит его из себя. Сейчас ему нужно было искать возможности исправить положение, поэтому его секретарь быстро приготовил все необходимые указы, а также и два письма. Одно письмо для посла в королевстве Моран, а второе именно для представительницы семьи великого г е р ц о г а л а н р и а м В этом письме император с а м а р п т ы обещал ей полную безопасность и защиту. Первое письмо будет отправлено послу немедленно, а вот второе тяжело вздохнув император приказал пригласить к нему для беседы собственную дочь принцессу Ламину. Именно она и доставит это сообщение в королевство. Ну, а кому еще можно доверить подобное? В данном случае варианта просто нет. Нужно сделать все возможное. чтобы этот молодой разумный успокоился, а также и лишить эльфов любой возможной силы или рычага давления на дворян империи. Хватит им от о г о что они уже натворили. Это вообще было непростительно. Сейчас император немного пожалел о том, что у него нет под рукой ни одного эльфа, чтобы того отправить на п л а х у Ведь сейчас именно с точки зрения этого молодого парня Можно было понять, то, кто на самом деле мог быть заинтересован в подобной охоте на представителей родственных семей императора. Как факт, он сейчас понимал, что надо срочно постараться исправить эту ситуацию. Он специально приказал принести ему всю информацию про соседние государства, о которых шла речь, и, как ни странно, вполне ожидаемо, выяснилось, что действительно ситуация с теми разумными складывалась весьма сложная. Сначала погибали все родственники сюзерена государства, после чего либо происходил какой-то бунт и на трон садился высокородный среди представителей семьи, в которой бы были представители с кровью эльфов, либо ему подсовывали п р е д с т а в и т е л ь н и ц у подобного рода, которая достаточно быстро становилась непраздной, а проще говоря беременной, после чего законные правители этого государства банально умирали по какой-либо причине. и часто эта причина была достаточно глупой. Ну, как можно понять, что какой-то король умер банально подавившись во время завтрака косточкой от рыбы? И это с учетом того, что рядом с ним всегда дежурили м а г и л е к а р е й м а г и жизни. Это же само по себе звучит до невозможности глупо. А потом н а т р о н е королевство, оказывается, полукровки или квартирона с п р и м е с ь ю крови эльфов. И что дальше? А дальше политика этого государства меняется. Эльфы становятся там своеобразной элитой, а обычные люди, даже дворяне и любые представители благородного сословия, приравниваются чуть ли не к простолюдинам. Естественно, что это было недопустимо. Но когда эльфов интересовали дела государства людей, да никогда такого не было, и чем больше император размышлял над этим, тем больше понимал, что ситуация в самой империи сложилась именно так, как это обычно делали эльфы в других государствах. И хуже всего было то, что к этому приложил руку сам император. Теперь он понимал, что нужно найти способ исправить эту ситуацию как можно быстрее. Поэтому он и приказал постараться отозвать всех ассасинов, которые сейчас охотились за п о с л е д н е й представительницей семьи великого герцога Галанриам. Эту девушку надо взять под свою опеку. Да и сам император прекрасно понимал, что она вряд ли простит ему все то, что случилось с ее семьей. однако и его понять можно было, а уж постараться объяснить ей все эти события он сможет. Главное, чтобы она была жива. В качестве компенсации император не будет давить на нее, чтобы выдать как можно быстрее замуж за какого-нибудь верного ему дворянина и таким образом получить поддержку со стороны семейства нового великого герцога л а н р и а м Пусть сама себе жениха выбирает. А уж император позаботится о том, чтобы эта семья не имела проблем в будущем, все только для того, чтобы они были верны ему и его семье. Но даже только за это известие о том, что случилось, император Самарпяты был благодарен старому графу, настолько благодарен, что даже вручил ему один из мечей, находившихся в казне империи. Этот меч был своеобразным артефактом, изготовленным достаточно хорошим мастером гномом. и имевшим рунические плетения в своем лезвии, ведь в данном случае граф фактически защищал честь императора, а по другому с этим вопросом решить ничего было нельзя. Именно поэтому он сейчас и рассчитывал на то, что ассасины не доберутся ни до этой девчонки, ни до этого молодого баронета, который сумел удивить даже его своими решениями и вопросами. Поэтому император сейчас и думал о том, как ему надо решать эти вопросы. И вот дочь в скором времени отправится с посольством в королевство Муран, так как переговоры о свадьбе наследника короля Ранда уже были закончены. А значит, что они все уже получат желаемое союзника хотя бы с одной стороны. Эх, уже натворили столько бед, что император просто не знал того, как ему все же защитить интересы своих границ, так как заранее понимал то, что эти ушастые ублюдки Наверняка постараются снова начать лет з ь через границы империи, да и начнут подсылать туда и других разумных. Это было важно, настолько важно, что император был готов сейчас забыть о многом. Эльфы явно проявляли свои интересы к территории империи. Несколько групп э л ь ф о в р е й ж е р о в которые были замечены на границе, успели вовремя смыться, но их интерес к одной и той же части земель государства вынуждал напрягаться. Чего они там ищут? Что хотят найти или подготовить? Этого он не знал, и его это не знание очень сильно напрягло. а К сожалению, маги природы люди были слабее, чем маги эльфов, и если эти ублюдки решили что-то спрятать на земле империи, то обнаружить этот факт было практически невозможно. Поэтому и приходилось опасаться таких нюансов, но держать там постоянно в напряжении пару легионов император тоже не мог. Последнее время слишком активизировались соседи на тех территориях, где эльфы хоть что-то могли сделать, а это настораживало. Поэтому ему и надо было убедиться в том, что хотя бы с этой стороны, со стороны королевства Муран, империю Самар не будет удара в спину, который ему был бы нежелателен. Немного подумав, император решил также написать письмо и самому молодому баронету. который сумел его удивить своим подходом к делам, поэтому и было желательно, чтобы этот разумный прибыл в империю для беседы. Но это было теперь возможно только после того, как удастся решить вопрос с наследницей семьи великого герцога л а н р и а м Это тоже было важно, настолько важно, что император был готов даже поступиться частью своих проблем, лишь бы все прошло как надо. В этот же вечер в разные стороны помчались гонцы с сообщениями. А к императору был вызван даже сам глава гильдии ассасинов империи. Естественно, что никто не а ф и ш и р о в а л этого, ведь глупо даже признавать тот факт, что наемные убийцы империи служат самому императору, так как он располагал свои заказы для гильдии именно инкогнито через доверенных разумных. Но сейчас р е ш л а не об этом. Нужно было немедленно прекратить о х о т у и желательно вообще защитить эту девушку. Глава гильдии тоже был зрядно удивлен такому известию, после чего заявил о том, что согласно правилам гильдии его бойцы не имели права брать заказ на ребенка. Однако отрицать тот факт, что они могли уже начать охотиться за девушкой, когда ей исполнилось 15 лет, он не мог. Но его поразило, что существует такой факт. Поэтому он пообещал, клятвенно пообещал, что эта проблема будет решена практически сразу. Как только он сможет связаться с представителями гильдии, которые посмели пойти на подобное, но несмотря на все эти обещания, император сейчас все же переживал, переживал за то, что про него могут пойти разговоры подобного рода. Ему еще не хватало заработать новое прозвище, то, что его прозвали среди дворян империи и соседних государств кровавым, было вполне нормально, особенно после того, как он утопил бунт, в результате которого погибла его семья в крови. Однако сам факт того, что его могут теперь еще и назвать где-то убийцей, говорил о том, что в этом случае его семья будет просто приговорена. Был уже один такой король, который прославился подобным образом. Этот разумный долго не прожил. Мало того, что ему было сложно найти для своих детей супругов, так как никто не хотел родиться с такой семейкой, так и еще и постоянные бунты, которые сотрясали его государство. в конце концов уничтожили даже память об этой семье, а этого император с а м а р р я т себе не хотел совершенно никак. Именно поэтому он и хотел постараться решить это дело как можно быстрее.